Глава 18. «Блин, мам, прости!» — обнял я ее. «Я не хотел тебе делать больно. Просто я не понимаю, как в этой ситуации высказать свое мнение, не задев при этом тебя. Ситуация очень неоднозначная». «Ты прав, сынок», — тихо сказала мама, утирая слезы платком. «Ситуация далеко не самая приятная. Как бы я ни старалась защитить отца». Мне тоже совершенно не нравится, что твой папа привел в дом чужого ребенка от женщины, которую, возможно, любил всегда. Но мы не можем ничего изменить. Решение отца не обсуждается, ты же знаешь. К тому же не по-христиански взять и бросить на произвол судьбы девочку, сдать ее в детский дом. Она же не виновата ни в чем. Поэтому, как бы ни было нам непросто, постарайся ее не винить, и тебе станет легче. «Я не могу ее не винить», — ответил я. Ощущаю, что снова закипаю. Как мне не злиться и не обвинять ее в развале семьи? Может, мне еще спасибо ей за все хорошее сказать? Прости, мам, но я так точно не смогу. Я не такой добрый и понимающий, как ты. Чужих щенков не собираюсь понимать и принимать, из-за которых, между прочим, моя семья рушится. Отец совсем как чужой стал. К матери не подходит почти. Об Ангелине все вопросы. Хоть бы у меня спросил, как дела? А то все, Лина, Лина, задолбала уже эта Лина за несколько дней пребывания в моем доме. Неужели мама не понимает, что я не смирюсь с таким положением вещей? Да и отцу это тоже следует понять, потому что менять свою позицию я не стану, что бы они мне ни говорили. Ангелину мне не жаль. Пусть и попала в свой детский дом, плевать на ее жизнь. Она мне никто, чтобы печься о ней. Меня гораздо больше волнует собственный комфорт, которого Ангелина лишила меня в собственном доме. Практически привела к развалу нашу всю семью. Какого тогда черта я должен ее понимать и жалеть? Не стану я этого делать. Матвей, но ты же у меня умный мальчик. Мягко провела по волосам мама, и это немного успокоило меня. Вроде взрослый уже, а когда мама гладит по волосам, я таю и успокаиваюсь. За что ты так жесток к ней, к девочке? У нее никого не осталось. Мы ее пожалеть должны. Она закончит школу и уйдет в никуда. А мы так и останемся семьей. Надо просто потерпеть. Неужели ты думаешь, что я совсем слепой и глупый, мам? Спросил я, подняв голову и заглянув ей в глаза. Я же вижу, что нашей семьи почти не стало, едва появилась она тут. Поэтому я злюсь и виню ее. Отец с тобой почти не общается теперь. Приезжает поздно, уезжает рано, в выходные тоже мчится в офис. Раньше такого не было. Бывало, когда у папы были завалы на работе. Сейчас тоже отчеты и все такое прочее. Не надо, мам. Ты понимаешь, что сейчас дело не в этом? Он уходит в офис, чтобы, чтобы страдать там по ней, по той женщине. Он что, в самом деле ее любил? Наверное, ответила мама тихо. Она и сама, очевидно, не переварила еще эту новость. Я не знала эту женщину. Узнала о ней только когда в нашем доме появилась Ангелина. А как же ты, мама? Я не знаю, Матвей. Но ведь папа никуда не уходит. Он с нами. Разве это не доказывает, что он выбирает нас? Почему же он не женился на ее матери, раз так любил? Понятия не имею. Видимо, не мог. А потом встретил меня. У нас родился ты. Семья. Все вроде бы было хорошо. Вроде бы. И ты готова это терпеть и прощать? Заведешь свою семью, поймешь меня, вздохнула мама. Я тебя прошу, давай больше не будем об этом. Я просто тебя, как уже взрослого, прошу принять волю отца и желание помочь сироте. Мы можем себе это позволить. А девочка будет спасена от детского дома. Что тебе стоит год потерпеть? Давай не будем нагнетать. Я поджал губы. Не могу я обещать ей не нагнетать. Это ущербное меня бесит. Я не могу ходить и делать вид, что она мне нравится. Я хотела вообще поговорить с тобой о том, что ты делаешь. Зачем ты ей мышь подкинул? Я покосился на мать. Понимал, конечно, что убогая она стучит. И все равно оправдываться не очень хотелось. Все равно она не испугалась. Матвей укоризненно покачала головой мама. Не надо этого делать. Чего не надо делать? Ты понимаешь, о чем я. Не надо травить жизнь девочки в доме. Нет, я еще и спасибо пойду скажу за все хорошее. Снова вспылил я. Матвей, строго посмотрела она на меня. Если ты считаешь себя взрослым, то и вести себя надо по-взрослому. Сегодня пойдешь и извинишься за подкинутую мышь. И никаких отговорок я не принимаю. Ты не прав. Ты должен принести извинения девушке. Я настаиваю.